Глава 5, 25 февраля 2021 года. 4.02. Я проснулась, кажется, вечность назад, лёжа на неудобной койке в этой давящей крохотной комнатке и борясь с зовом суперсильных снотворных таблеток в операционной. Что угодно, лишь бы перестать прокручивать в голове вчерашний вечер. Гневная вспышка Алекса, сдержанный упрёк Сандрин. Мое собственное ощущение, что я вторглась на минное поле. Под всем этим воображаемая картинка. Жан-Люк, мой предшественник, висящий где-то в невесомости в своей ледяной могиле, замерзший, возможно, навек. Я закрываю глаза, блокируя свет, льющийся через щель в желюзи, и вспоминаю документальный фильм о Ледо Лазани, который смотрела с Беном за несколько месяцев до аварии. Нас обоих загипнотизировало, когда альпинист упал назад в расщелину, а его ноги опасно зависли над пропастью. Страх в его дыхании, прерывистым и учащенном, когда он опустился в ту бескрайнюю синюю пустоту. Что чувствовал Жан-Люк в тот момент, когда натяжение страховочного троса исчезло, и он рухнул в ледяные глубины. Какой ужас! Какое недоверие! Я надеюсь, что его страдание было секундным, что удар головой лишил его сознания, что он не лежал там долгие минуты, пока холод просачивался в его кости, зная, что у него нет абсолютно никакого шанса на спасение. Отогнав эту картину, я выбираюсь из кровати, еле шевеля неповоротливыми и уставшими конечностями и роюсь в шкафу в поисках таблеток. Бутылка уже стала заметно легче. Я хмуро заглядываю внутрь, вспоминая свое решение завязать с этой привычкой по прибытии на лёд. Где еще, как не в Антарктике, думала я, вдалеке от привычной рутины, от искушения, блокнота для выписки рецептов. Но теперь это не кажется таким легким. После мгновенного колебания и презрения к себе я разжёвываю парочку таблеток гидрокодона, чтобы они как можно скорее попали в кровь, а затем натягиваю одежду и направляюсь в столовую. Там только Том сидит в углу, глядя в окно, Он кивает в знак приветствия и отворачивается. Я колеблюсь, изучая его затылок, аккуратную короткую стрижку, безупречно выглаженные рубашку и штаны, раздумывая, стоит ли прилагать усилия, чтобы узнать его получше. Но что-то в его опущенных плечах, его старательно отведенном взгляде подсказывает мне. Он предпочитает, чтобы его не беспокоили. Я варю кофе, делаю тост и ретируюсь в клинику. Работа, как я давно поняла, — является антидотом практически ко всему. В конце концов, она помогла мне выжить после потери Бена. К счастью, работы было предостаточно. Я провела несколько часов, просматривая разные медицинские эксперименты, доставшиеся мне по наследству как доктору станции. Жан-Люк и Раф уже собрали невероятное количество информации о каждом из зимовщиков. Измерение давления, температуры — насыщение кислородом и частоту дыхания, плюс еженедельные анализы крови, проверяющие уровни холестерина и гемоглобина. Не говоря уже о регулярных анализах мочи и кала, чтобы следить за тем, как их иммунные системы реагируют на замкнутую окружающую среду, учитывая, что никакие вирусы, бактерии и грибки не могут выжить вне нашего маленького кокона. Вдобавок к этому есть еще уйма поведенческих данных, наших браслетов, которые мы все должны носить, предназначенных для мониторинга уровня активности, сердцебиения и сна, а также фиксирование нашего местоположения на базе. Вместе с опросниками и видеодневниками все это нацелено на изучение того, как темнота и изоляция влияют на наше настроение и социальное взаимодействие. Наше настоящее настроение, если точнее, а не общественный фасад, которые мы пытаемся поддерживать. Все это, несомненно, немного напоминает большого брата, но мы все на это согласились. Я разглядываю результаты, надеясь, что они смогут пролить свет на напряжение, которое я уже заметила на станции. Но понять систему оказывается невозможным, и у меня нет сил копать глубже, так что я переключаюсь на другой экран, проверяя расписание тестов. Вот чёрт. Анализы крови были запланированы два дня назад, я уже отстаю. Я встаю и открываю шкаф с припасами, ища новые иголки и шприцы. Я как раз вытаскиваю коробку антисептических салфеток, когда замечаю конверт, засунутый под нее. Подбираю его и разглядываю надпись спереди, выведенную длинным отчетливым курсивом, которому французов учат в школе. «Николь Бернас», — гласит надпись, с адресом в Лилле. «Жена Жан-Люка», — предполагаю я, или его мать или сестра. Но от слов в углу, аккуратно написанных большими английскими буквами, у меня перехватывает дыхание. «На случай моей смерти». «Что за...» Я недоверчиво пялюсь на слова, потом проверяю заднюю часть. Никаких надписей, но конверт крепко запечатан. Как это оказалось в шкафу с припасами? Жан-Люк спрятал это здесь намеренно? Я смотрю на конверт, гадая, когда он это написал, и борясь с соблазном заглянуть внутрь. Все это время пытаюсь найти ответ на более очевидный вопрос. С чего бы доктор посчитал нужным оставить посмертное письмо? Не мог же он ожидать того, что с ним случилось на льду? Прежде чем я успеваю все обдумать, Незнакомое жужжание привлекает мое внимание. Я спешу к окну и выглядываю наружу. Там, на горизонте, виднеется крохотная точка в безоблачном синем небе. Последний рейс. Он здесь. Меня охватывает неожиданная волна тревоги, когда я смотрю, как маленький самолет увеличивается, неся с собой мой последний шанс передумать. Сейчас или никогда, понимаю я. Как только самолет снова взлетит, я останусь здесь. Не будет никакого способа покинуть базу следующие восемь месяцев. Я поглядываю на письмо в руке, объятое неожиданным и тревожным мрачным предчувствием. Я провела здесь всего лишь неделю, но нельзя отрицать, что над станцией зависло почти ощутимое напряжение, едва скрываемое беспокойство. Во что конкретно я ввязалась? Мигрень вновь начинает пульсировать в висках, пока я наблюдаю, как самолет кружит, готовясь к посадке на самодельной полосе. Я вспоминаю монотонность своего существования в Бристоле. Долгие часы в больнице, одинокие вечера дома, готовые ужины, подогретые в микроволновке, просмотр Netflix, свернувшись на диване. Моя жизнь после аварии. Моя жизнь в одиночестве. Действительно ли я хочу возвращаться к этому. Колеса самолета соприкасаются с землей, отскакивая пару раз и поднимая струю ледяных кристаллов, блестящих на свету. Солнце отражается от лобовых стекол, когда самолет сбрасывает скорость и поворачивает в сторону бета. У меня нет выбора, осознаю я. Если уеду домой сейчас, то оставлю всю базу на зиму без доктора. Для АСН будет практически невозможно нанять и натренировать нового в такой поздний срок. Плюс риск перевозить сюда кого-то увеличивается в геометрической прогрессии по мере приближения зимы, когда перелеты становятся слишком опасными. Черт, им, возможно, даже придется эвакуировать всю базу. Как это повлияет на мою профессиональную репутацию, не говоря уж о моей совести? В дверь стучат. Я быстро засовываю конверт в карман джинсов, когда коров ходит, Одетая в уличное снаряжение. Эй, Кейт, идешь помахать им напоследок? Пилоты разве не останутся ненадолго. Сегодня слишком холодно, качает она головой. Им нельзя заглушать двигатели, иначе они замерзнут. Я закрываю дверь клиники и захватываю пару теплых вещей из своей комнаты, выпиваю еще две таблетки, а затем спешу в прихожую, где нахожу последних членов летней команды. Гроздь и облегчение отражаются на лицах когда они обнимают всех, включая меня. Я надеваю уличную одежду, потом спускаюсь по лестнице, хватая воздух ртом, когда холод попадает в легкие, заставляя глаза слезиться, а грудную клетку сжиматься от шока. К этому невозможно привыкнуть. Вокруг меня роятся люди, все спешат к заправочной колонке. Пока я бреду по льду, прохожу мимо люка и дрю, уже возвращающихся на снегоходах, Буксирующих сани, нагруженные ящиками яблоко-картошки, авокадо и киви, спеша доставит наши последние ценные запасы свежей еды внутрь, пока все не замерзло. Впереди маленькая фигура прокладывает путь к самолету. «Сандрин!» — начальница станции поворачивается, услышав свое имя, и ждет, пока я ее догоню. Я снимаю перчатку и засовываю руку в карман джинсов, вытаскивая уже немного помятый конверт. Ее глаза округляются, когда я протягиваю находку, и она читает имя. «Где ты это взяла?» Она хмуро смотрит на меня со слегка обвиняющим выражением лица. «Я нашла это в шкафчике с припасами, предполагаю, что Жан-Люк оставил его там». Сандрин разглядывает надпись спереди. Ее рука дрожит, замечаю я. То ли от холода, то ли от этого нежелательного напоминания о гибели моего предшественника сказать невозможно. «Ты не смотрела, что там?» — спрашивает она. «Конечно нет», — оскорбленно отвечаю я. «Он такой же, каким я его нашла». Быстро оглянувшись, Сандрин засовывает письмо в карман и кивает в сторону самолета. «Они ждут». «Мы присоединяемся к небольшой группе, скучившейся вокруг Твин Оттера». «Твин Оттер» — двадцатиместный турбино-винтовой самолет с укороченным взлетом и посадкой — приспособлен к неподготовленным грунтовым площадкам. Все подпрыгивают и размахивают руками, чтобы согреться, в то время как летняя команда поднимается на борт и рассаживается по местам. «Ты в порядке?» — спрашивает Арне, пока я задыхаюсь от быстрой ходьбы по льду. Большая часть его лица не прикрыта, его, видимо, не смущает кусачий холод. Он рассматривает меня с тем же выражением слабого беспокойства, которое я замечала у Элис, как будто я хрупкая или словно тоже могу внезапно исчезнуть. «Конечно», — отвечаю я, но мой голос ломается. Я все еще обдумываю разговор с Сандрин. Почему после каждого разговора с ней у меня остается чувство, что я что-то сделала не так? Я ощущаю новый прилив паники от мысли, что останусь здесь. Несмотря на воротник и лыжные очки, у меня появляется неприятное подозрение, что окружающие считывают мое настроение, что они знают. Часть меня хочет схватить вещи и последовать за летними учеными в этот самолет. Я оглядываюсь по сторонам, но все внимание приковано к отправляющейся команде. Только Том, стоящий на некотором расстоянии от остальных, перехватывает мой взгляд, быстро отводя глаза. Я уверена, он прекрасно знает, о чем я думаю. «Эй, не забудьте это!» Каро передает небольшую связку конвертов одному из пилотов. Я понимаю, что это наш последний шанс отправить письма друзьям и родным за следующие восемь месяцев. Чёрт, мне стоило приложить поздравительные открытки ко дню рождения сестры и племянников. Уже слишком поздно. Я гляжу на Сандрин, ожидая, что она достанет письмо от Жан-Люка. Но начальница станции просто неподвижно стоит, пока члены экипажа закрывают двери и взбираются на борт. Какого хрена? Наверняка она должна отправить это письмо в АСН, чтобы они передали послание его жене. Я не отвожу от нее взгляда, но Сандрин игнорирует меня, глядя на самолет. Когда пилоты дают сигнал ко взлету. Секунды спустя самолет отъезжает, вся летняя команда машет на прощание через маленькие иллюминаторы. Хорошего полета! кричит Элис, бешено размахивая руками и подпрыгивая на месте увидимся на той стороне дрю и люк подъезжают на снегоходах когда самолет катится по взлетной полосе с оглушительным ревом двигатели набирают обороты и самолет ускоряется на льду а затем медленно неумолимо поднимается в воздух мы стоим наблюдая как твинутор становится все меньше съеживаясь в крохотную точку прежде чем полностью исчезнуть в неистово синем небе пару минут мы молчим осознавая случившееся. «Красные куртки на белом снегу. Единственные живые существа на миле вокруг. Нас тринадцать. И мы совсем одни». «Ну вот и все», — торжественно заявляет Арк, смахивая снежные кристаллы с бороды. «Теперь вы застряли со мной». «Тут точно без выпивки не обойдется», — вздыхает Соня. Она медленно ведет процессию обратно к Альфа, и я иду по ее следам, борясь с чувством, что совершила одну из худших ошибок в жизни.